Он даже не стал дожидаться похорон своего шефа, и, кстати, летал туда за свой счет. Вот у меня и возникла мысль, что документы, возможно, находятся там. Или нечто такое важное, что заставило Чешихина лететь туда, бросив труп своего хозяина. И вы знаете, с кем именно он встречался в Ташкенте? Не всех, но знаем. В Узбекистане находится филиал банка Караухина. Его возглавляет некто Будагов, Иса Будагов. Его адрес тоже записан и лежит в этом конверте. По нашим сведениям, он имеет очень тесные связи с многими высшими руководителями Узбекистана. Среди его ближайших друзей и прокурор города Ташкента Камалов очень колоритная фигура. В свое время проходил даже в качестве одного из обвиняемых по хлопковым делам. Потом был реабилитирован, против него ничего не смогли доказать. Тогда он работал в управлении общего надзора прокуратуры республики, и дело против него вело КГБ республики. Кое-что нам удалось узнать. Камалова считает креатурой Будагова. До своего назначения прокурором города он был юрисконсультом банка. «Догадываешься, какого?» «Догадываюсь. Это Будага устраивал его на новую должность?» «Да», — попросил премьера. Тогда сусался первый визит Караухина в Ташкент и его встрече с заместителем премьера. После этого Камалов и был назначен прокурором города. Чешихин с ним был знаком, Этого мы не смогли узнать. Что-нибудь еще? Да, у нас есть очень интересные факты. После своего назначения Камалов начал беспощадную борьбу с торговцами наркотиками. По его личному указанию начали проводиться рейды. Были сняты с работы два начальника милиции, прокурор одного из районов города. Понимаю, что интересно. Так в Ташкенте еще никто не действовал, жестко и напористо. Не мне тебе говорить, на Востоке свои традиции. Там просто нельзя размахивать мечом направо и налево. Это в Англии или в Германии прокурор может себе позволить быть беспощадным и строгим. Но на Востоке так действовать просто непозволительная роскошь. Понимаешь, он проявляет какое-то особое рвение. Ты считаешь это нормальным? «Время негодяев», — покачал головой Дронго, — «где-то я читал подобную книгу. Почему, если мы вдруг узнаем о честном и справедливом прокуроре, у нас сразу появляется сомнение. Никто уже просто не верит в честного прокурора или работника милиции». Нас развратила гласность. «Это ты мне говоришь?» — прищурился Родион. «Ты действительно считаешь?» что можно быть честным прокурором в Ташкенте. «Если честно, то, конечно, нельзя», – вздохнул дронга «Просто не дадут работать. В Средней Азии и в Закавказе честный прокурор – это почти идиот. А идиотов на работе долго не держат. Как только в Грузии начались политические разборки, между разными партиями моментально появились многочисленные банды рикетиров и вымогателей» в республиках Средней Азии, не считая Таджикистана, где у власти достаточно сильные, прагматичные политики, почти нет рэкета. А знаете почему? В качестве официальных сборщиков налогов выступают прокуроры, начальники милиции, руководители местных органов власти. Рэкетирам просто не остается никаких денег. И ты еще смеешь говорить после этого о честном прокуроре, рассмеялся Родионов. Когда думаешь вылетать? Если есть рейс, то прямо сегодня. В гостиницу вернешься? Нет, конечно. Куплю, как обычно, все себе в дороге. Вы знаете, сколько зубных щеток я поменял в жизни? Наверняка штук сто. Каждый раз покупаю новую. За номер у меня заплачено за два дня вперед. Можете появиться завтра и взять вещи. Вот ключи от моего номера. А это карточка гостиницы. Хорошо. Когда вернешься из Ташкента, позвони мне по телефону. Знаешь, куда звонить? Как обычно, вашей сестре.